Люди неробкого десятка, кои кичатся тем, что им сам черт не брат, и они видали виды, говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны на все, от игры в орлянку до человекоубийства, а между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен все же заверить вас,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 Прошло еще пять минут. Десять. Пятнадцать. Ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда, и именно потому, что это было всего-навсего сияние, и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает,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 Жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плум-пудинги, бочонки с устрицами, горячий каштан, румяные яблоки, сочные апельсин, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман.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 — крикнул Скруджу призрак. — Войди, и будем знакомы, старина! Скрудж робко шагнул в комнату и стал, понурив голову перед призраком. Скрудж был уже не прежний угрюмый суровый старик. Не решался поднять глаза и встретить ясный и добрый взор призрака. — Я дух нынешних святок, — сказал призрак. — Взгляни на меня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 На поясе у Духа висели старинные ножны, но пустые, без меча, да и сами ножны были порядком изъедены ржавчиной. — Ты ведь никогда еще не видал таких, как я! — воскликнул Дух. «Никогда — Никогда! — отвечал Скрудж. — Никогда не общался с молодыми членами нашего семейства, из которых я самый младший. Я хочу сказать всеми из моих старших братьев, которые рождались в последние годы! — продолжал допрашивать призрак. — Как будто нет, — сказал Скрудж. — Боюсь, что нет. — А у тебя много братьев, Дух? — Свыше тысячи восьмисот, — отвечал Дух. — Вот так семейка. Изволь-ка ее прокормить, — пробормотал Скрудж. Святочный Дух встал. — Дух, — сказал Скрудж смиренно, — веди меня куда хочешь. Прошлой ночь я шел по принуждению и получил урок, который не пропал дарм. Если этой ночью ты тоже должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на пользу. Коснись моей мантии. Скрудж сделал, как ему было приказано, да уцепился за мантию покрепче.